глава пятнадцать новая стратегия как победить небольшое государство желательно с минимальными потерями именно на этот вопрос я и нашел ответ перед тем как вика меня оседлала сейчас мы оба без сил отвалились друг от друга и мысль окончательно сформировалась словно ожидала именно этого осталось продумать кучу деталей. И чем дольше я об этом размышлял, тем больше их становилось. Они росли с нежным комом, и в конце концов я понял, если все не записать по горячей памяти, то вспомнить детали будет невероятно сложно. «Ты куда?» — удивленно уставилась на меня жена, когда я с задумчивым видом молча подпрыгнул с постели. «Прости, я кое-что придумал», — пробормотал я, и как был голым уселся за стол. Накрыла серьезно. Два исписанных листа формата А4 уже находились в руках у Вики, а я уже строчил следующий. Жена с любопытством на лице бегала глазами по строкам и периодически хмыкала. Затем молча положила их на край стола и через какое-то время бросила на мои колени халат. Вскоре рядом появилась кружка травяного чая, а Вика плюхнулась в кресло, стоящее рядом, и принялась читать третий лист. «Я все еще писал, хотя уже и не как сумасшедший. Образовались паузы, в которых я украдкой покусывал карандаш и обдумывал следующий шаг, прежде чем его записать». «Толю позвать?» — уточнила Вика, когда я, наконец, откинулся на спинку стула с довольным выражением лица. «А еще Баталина, Филина и брата». «Оденься хоть!» Усмехнулась она и поднялась с кресла. Вика прошлась до кровати, подняла рацию с моей тумбочки и вызвала всех, кого я попросил. А я с удивлением заметил, что все еще сижу с халатом на коленях, хотя был уверен, что надел его. «Вот это меня капитально накрыло, ничего не скажешь!» Залпом влил в себя чай и, наконец, влез в одежду. «Это сработает!» кивнула Вика на мой вопросительный взгляд. «Но игра будет очень долгой. Плевать, оно того стоит. Согласна, лишь бы нам ресурсов хватило. Вот сейчас Есенин нам все и расскажет. С князьями тоже просто не будет. Может, зря ты так с Кристиной? Вик! Нет, дорогой, это твоя ошибка, и тебе с ней жить. Не получится взять все и вычеркнуть из памяти». Кристина никуда не делась, и она представляет реальную силу. Хочешь ты того или нет, а нам придется с ней считаться. Может, не стоит ей пока знать о нас? Ты дура, что ли? Я уставился на Вику, пытаясь понять, шутит она сейчас или всерьез. Ты ведь с ней все равно не спишь. Мне придется это сделать после свадьбы. Подинамишь годик? Ничего страшного, потерпит но без ее влияния тебе этот план не осуществить, а он действительно очень хорош. К тому же ей нужен не столько ты, сколько твоя власть, и ради нее она даже нас не заметит. Думаешь, ей не доложат? Да ей будет плевать, что скажут, если вы завтра уедете вместе, а я останусь. А если ты будешь тянуть со свадьбой, она сделает для тебя все, лишь бы ты не передумал. А ты как же? «Ох ты! Вспомнила о моих чувствах?» Приподняв бровь, вик ткнула меня носом в свое же дерьмо. «Ладно, не злись. Из-за меня не волнуйся. Я уже успела переболеть. У меня к ней иммунитет выработался. Все, я ушла. Меня здесь не было». И я остался наедине со своими мыслями. «Нет, понимания женщин явно во мне отсутствует» и, скорее всего, на самом глубоком, генетическом уровне. Хотя решение, принятое Викой, не лишено логики, но как? Как и почему она на такое решилась? Ведь еще совсем недавно она не хотела иметь со мной ничего общего практически по той же причине. Или это другое? Никак помирились. Позади прозвучал голос Филина, отчего я вздрогнул. «Ты чего подкрадываешься?» — возмутился я. — Привычка. Флегматично пожал плечами он и плюхнулся в кресло, в котором еще недавно сидела Вика. — Ммм, еще хранит тепло ее тело. — Тебе че надо? — с ухмылкой спросил я. — Мне? Вообще-то это ты меня позвал. Точнее... Значит так, вмиг сделался серьезным я. Никто не должен этого знать. Вообще, все то, что здесь сегодня будет сказано, тайна за семью печатями. За меня следует волноваться меньше всего. Беззаботно отмахнулся он. Про Вику тоже, настоял я. Глеб. Ладно, возьми его, назнакомься. Кивнул я на исписанные листы на краю стола. Пока остальные не подошли. Филин подхватил бумаги и вначале без интереса а затем все с большим любопытством принялся бегать по строкам. Вскоре явился Толя, а вслед за ним и Баталин с Есениным. Я уселся на свое место и терпеливо ждал, когда они все по очереди ознакомятся с моей идеей. «Может сработать», — первым заговорил Константин. «Но нужно отрезать поставки из Африки и от соседей». «Если угомоним турок, я возьму это на себя», отозвался Филин. «Я дам тебе часть войска. Скажем, тысяч пятнадцать по сусекам на скребу», — прикинул я. «Тогда не вижу проблем. Дополню ими гарнизоны. Пятнадцати тысяч будет достаточно, чтобы перекрыть все караванные пути. Но останутся еще морские. Остатки Черноморского флота смогут их придушить. Северный подежурит на другом конце маршрута». «Даже если кто-то сможет проскочить, то особой погоды они не сделают». «Я видел этот пункт», — кивнул Филин. «Выходит, что внутренние диверсии лягут на мои плечи», — вздохнул Баталин. «Уж не прибеднялся бы», — ухмыльнулся Толя. «Знаем мы твои скромные ресурсы». «Да я и не против», — пожал плечами он. «Ты, главное, границы крепко держи, чтобы меня пришло и здесь не отвлекали». Тогда я все свои ресурсы смогу также скромно на дело бросить. «А ты что скажешь?» — обратил я свой взор на Есенина. «Земли нам определенно хватает, а вот сил на ее обработку не совсем. Весной все княжества обязаны будут уплатить продовольственный налог, так что хотят они этого или нет, а засевать земли им придется. Тогда к осени мы сможем перекрыть часть потребности» но это будет максимум процентов 30 от реального спроса. Так даже лучше, согласился я. Разговаривали мы еще очень долго, полируя каждую деталь плана до зеркального блеска. Тем не менее, каждый из нас понимал, что нюансов в ходе операции может вылезти очень много. Все их учесть невозможно, потому как всевозможных переменных еще больше. Однако все мои самые близкие люди согласились, план достоин воплощения в жизнь. Даже если он не состоится в идеальном варианте, плюсы от его реализации еще долго будут играть в нашу пользу. На самом деле, мое решение не ново, и гениальным его не назвать. Подобные методы использовались всегда, вплоть до самой катастрофы. Другое дело, что в недалеком прошлом их не так просто получалось осуществить, но, как бы то ни было, к ним прибегали. Заморить голодом соседа, а затем раздать пищу мирным жителям в качестве гуманитарки. Чем шире охват, тем эффективнее политика на землях противника. Ведь голод — самый мощный мотиватор на планете. Пока ты кормишь собаку, она живет рядом и выполняет все приказы. И люди в этом плане мало чем отличаются. Хозяин тот, кто кормит. По моим скромным подсчетам, трех лет подобной политики хватит, чтобы изменить мнение всей Европы о нас. Как выразился Есенин, лишь бы погода позволила все это вырастить. В общем, вся гениальность плана крылась в том, чтобы его реализовать. Ведь взять в осаду всю Европу — хрена себе амбиции. Даже сейчас, во время упадка цивилизации, это казалось фантастикой. Но нам и не нужно заставлять голодать всех до единого. Достаточно и 30%, а уж они распространят общее настроение на большинство. Главное вовремя поддержать нужную идею, указать на ущербность существующей власти и вовремя подкинуть оружие с боеприпасом. После всего этого даже спичку подносить не нужно, оно само полыхнет. К тому же население едва успело отойти от эпидемии, еще не факт, что весна не принесет с собой новую вспышку. А когда полыхнут поля озимых, естественный отбор обещает быть очень жестким. Само собой, что враг не станет терпеливо ожидать голодной смерти. Обязательно будут попытки вырваться из ловушки, но ведь мы и не собираемся с ними сражаться в открытую. Границу удержим даже при попытке прямого вторжения, а все набеги на караваны будут производиться в партизанском стиле. Нет, в конце концов, награбленное вернется законным владельцам, но в качестве благотворительности. Согласен, подло, зато эффективно. Всю дорогу до Москвы Кристина молчала, всячески пытаясь донести до меня тот факт, что она обижена. Я лишь радовался этому обстоятельству. Хоть и понимал, объясниться с ней мне все же придется. А минимум до следующей зимы я вынужден буду притворяться и изображать лояльность к будущему браку. Но самое страшное, что в финале этой игры в качестве приза получу злейшего врага в ее лице. И это меня действительно пугало. Нет, открытого конфликта между нами не будет. Кристина слишком дорожит положением, а близость ко двору является неотъемлемой его частью. Страшным будет то, что станет происходить за спиной. В принципе, я был к этому готов уже сегодняшним утром, однако Вика права, я затеял слишком серьезную игру, чтобы отвлекаться на придворные интриги. Да, некоторую их часть она готова взять на себя, ведь насколько будет проще, если вся империя станет работать на достижение одной цели. В Рим мы наиграемся после. Впереди самая сложная часть плана — внедрение. Даже по самым скудным подсчетам нам необходимо разместить около тысячи агентов на землях противника. Естественно, всю территорию они вряд ли охватят, но мелкие деревушки нас не интересуют. Однако людей необходимо встроить в общество незаметно и при этом как-то посадить на довольствие. И я молчу о сохранении секретности, ведь если о тайне знают двое, а мы просто обязаны держать в тайне наш план, иначе противник обязательно организует ответные меры. Само собой, когда коснулось реального дела, тут же посыпались проблемы. Как же все замечательно, когда это на бумаге. Но, увы, жизнь вносит свои коррективы. Да в таких местах где, казалось бы, ничего не предвещает подвоха. Кристина быстро отреагировала на поставленные задачи и без лишних объяснений ухватила суть, а также выгоду. Зато подстава прилетела со стороны Баталина. В самый ответственный момент он вдруг заявил, что у него попросту нет столько свободных агентов. Филин смог перекрыть лишь часть потребности, а учитывая ситуацию на его землях, плюс взятые на себя обязанности по организации атак на караваны, это было сродни к геройскому поступку. И все равно нам сильно недоставало людей. Сроки уже поджимали, а потому было принято решение отобрать недостающую часть из регулярной армии. Назначимые позиции мы их, конечно, ставить не планировали, а вот в качестве связных они вполне способны потрудиться. Так удалось наскрести еще полторы сотни агентов. Чем хороши обученные люди? Они не задают вопросов. Каждый, кто получил приказ обосноваться в том или ином государстве, не имел и малейшего понятия о дальнейших целях. Так мы гарантированно отсекали утечку информации. Плюс ограниченное количество посвященных в верхних эшелонах власти. И без того их количество перешагнуло за рамки разумного. Но в одиночку я бы такое никогда не вывез. Больше всех смущала Кристина. Ведь, по сути, я ее использовал, гарантируя в качестве оплаты пост императрицы И я доподлинно не знал, что из всего этого выйдет, когда она, наконец, все поймет. Но вот что странно. Кристина словно не замечала моих тайных встреч с женой. Как бы странно это ни звучало. Хотя я был уверен на 200%. Ей о нас давно доложили. Но Вика была уверена в обратном. «Поверь, Глеб, о таких вещах близкие узнают в самую последнюю очередь. Даже если ей каждый день станут докладывать о наших встречах, она будет до последнего отказываться в это верить. Главное, чтобы ты тоже не забывал все отрицать». Такими были ее слова. И я старался всячески придерживаться легенды. Мол, я встречаюсь не с Викой, а с Софией, и запрещать мне видеться с дочерью Кристина не имеет никакого права. А чтобы легенда выглядела максимально правдоподобно, при дворе периодически гуляли слухи о моих похождениях среди дам легкого поведения. Впрочем, Кристина себе тоже не отказывала в мужском внимании, отчего некоторые особо капризные князья основательно перешли под ее влияние. Соответственно, пока и под мое тоже. Этот пункт в наших договоренностях присутствовал и не возбранялся. К марту мы полностью расставили фигуры на доске и затаились в ожидании первого хода. Партия обещала стать долгой и изнуряющей, притом для обеих сторон. А ведь внутренние вопросы тоже никуда не делись, и пока земля не превратилась в глиняное месиво, спать мне удавалось разве что в дороге. Однако успели мы в самый притык. Теперь оставалось только ждать, в том числе и то, когда наконец откроются дороги. Раньше я наслаждался такими днями, эдакий отпуск в кругу семьи. Вот только уже второй сезон затишья я провожу в компании Кристины. И вроде ничего такого, ведь мы не враждуем, но с каждым днем мне удается все сложнее избегать ненужных разговоров по поводу брака. А она словно чувствует неуверенность и постоянно возвращается к данному вопросу. В последнее время уже откровенно давит. Еще немного и перейдет к угрозам и ультиматумам. Однажды я почти сорвался. Уже собирался высказать все, что думаю о ней, ее методах и своих дальнейших планах на сей счет. Одному Богу известно, сколько сил потребовалось на то, чтобы сдержаться. И вот опять. Весь обед она пытается добиться от меня точной даты свадьбы, потому как это невероятно важное событие, и к нему следует подготовиться основательно. Я бы хотела, чтобы коронация состоялась отдельно. Можно на следующий день или ровно через неделю. Как ты думаешь, Глеб? Никак. Сухо ответил я. Давай ты сама решишь, как будет лучше. Ты ведь знаешь, я небольшой любитель всех этих пафосных мероприятий. «Прости, дорогой, но ты сам хотел, чтобы церемония была официальной. Соберется весь свет». «Да что ты от меня хочешь?» Рявкнул я и приложил кулаком по столу. «Делай, как считаешь нужным, и оставь, наконец, меня в покое! Просто назови мне дату, чтобы я могла начать приготовление. Вот и все, что я от тебя прошу. Или ты уже передумал? Может, слухи о тебе с Викой не такие уж и лживые?» «Крис, я не рекомендую тебе продолжать со мной разговор в таком тоне». Ледяным тоном ответил я. «Мы уже тысячу раз говорили на эту тему. Я не могу говорить о конкретике, пока не улажу все вопросы с хизмеями. А я не могу вот так болтаться в неведении. Обо мне уже шепчутся по углам». «Думаю, ты сама в этом виновата. Я неоднократно тебя предупреждал, что следует вести себя чуточку скромнее». «Так не пускать меня в свою спальню!» — развела руками она. «Я живой человек, и у меня тоже есть потребности. Ты свои удовлетворяешь?» «Все, с меня хватит». Я поднялся из-за стола и, нервно отбросив в сторону расшитую салфетку, направился к выходу. «Глеб, ты ведь понимаешь, что нам придется это обсудить!» Я лишь раздраженно отмахнулся от нее и поспешил закрыть за собой дверь. Да, сдерживать ее натиск становится все сложнее. Когда уже солнце просушит землю хотя бы до состояния, позволяющего конный переход? Еще неделя-другая, и я просто ее придушу. И ведь вся ирония в том, что она действительно нужна мне. Точнее, не она, а та часть плана, за реализацию которой она отвечает. Северный флот по-прежнему подчиняется ее бывшему мужу а он едва слюни на пол не роняет при ее появлении. Видимо, я действительно чего-то не понимаю, или на меня ее чары не действуют. Я единственный мужчина, который имеет возможность взять ее в любое удобное время. Мало того, одним словом, я способен разорвать все ее связи на стороне. Но вот какая ирония. Мне не хочется этого делать. Мне плевать на то, с кем она спит, и сколько раз за день это случается. Я хочу поскорее увидеть Вику, прижаться к ее разгоряченному телу и дышать ее ароматом, зарывшись лицом в густых волосах. Но вместо этого приходится торчать здесь, терпеть бесконечные претензии от Кристины и, скрипя зубами, стараться не обращать внимания на пересуды за спиной. О да, весь двор гудит о том, какой я никчемный кавалер. Мало того, что не в состоянии ублажить первую красавицу света, так еще и на коротком поводке ее удержать не в силах. Не далее, как вчера, не сдержался и разбил лицо какому-то щеголю за подобные речи. А парочка прихвостней одного из фаворитов будущей императрицы уже вторую неделю сидят на цепи. Они сами в том виноваты. Я многое готов стерпеть ради достижения цели, но их речи перешли все границы дозволенного. Лишь Толя помогал выпускать пар, но и его терпение не бесконечно. Я вообще удивляюсь, как он до сих пор не послал меня куда подальше и продолжает выслушивать мое нытье в адрес Кристины. Но надо признать, его шуточки на сей счет замечательно разряжают мрачное настроение. Впрочем, тренировки тоже неплохо с этим справляются. Главное, после с Кристины не пересекаться, иначе все по кругу. И как я умудрился влезть во все это дерьмо?